Глава десятая. Сойдя с поезда, Марианна двинулась к университету, погрузившись в невеселые мысли и не обращая внимания ни на что вокруг. Первым, кого она увидела у колледжа, был мистер Моррис. Он стоял у входа и разговаривал с полицейскими. Мариане сразу вспомнили события сегодняшнего утра. Стало неприятно и даже тошно. Она прошла мимо, не глядя на Морриса, но краем глаза заметила, что тот, как ни в чём не бывало, приподнял шляпу. Похоже, чувствовал себя хозяином положения. «Вот и хорошо», — мелькнула в голове. «Пусть и дальше так считает». Она решила пока никому не рассказывать о случившемся. Всё равно инспектор санг не поверит, что Морис — сообщник Фоски и поднимет её насмех. Как заметил Фред, нужны доказательства. Лучше пока помолчать. Морис убедится, что вышел сухим из воды, и сам загонит себя в ловушку. Марианна ощутила острое желание поговорить с Фредом и остановилась, как вкопанная. О чем она только думает? Неужели она начинает что-то испытывать к этому мальчику? Такой поворот испугал Марианну. Нельзя позволить себе никаких чувств. Это было бы предательством по отношению к Себастьяну. Наверное, разумнее вообще больше не звонить Фреду. Поднявшись на свой этаж, она обнаружила, что дверь в ее комнату приоткрыта. Марианна застыла перед входом и прислушалась. Оттуда не доносилось ни звука. Тогда она тихонько надавила на дверь. Та, скрипнув, отворилась. Марианна заглянула внутрь и ахнула. Все здесь выпотрошили и переворошили. Ящики были выдвинуты, шкафы раскрыты, вещи разбросаны. Одежда порвана на кусочки. Не теряя ни секунды, Марианна позвонила консьержу и попросила его привести полицию. Несколько минут спустя мистер Моррис и двое полицейских уже осматривали помещение и оценивали ущерб. «Точно ничего не пропало», — осведомился один из полицейских. «Кажется, ничего», — кивнула Марианна. Мы не встречали на выходе из колледжа никаких подозрительных личностей. Скорее всего, это дело рук кого-то из местных. «Похоже на месть обиженного студента», — вставил Моррис. «Может, вы кому-нибудь насолили, мисс?» Пропустив его реплику мимо ушей, Марианна поблагодарила полицейских и подтвердила, что это не ограбление. Те предложили снять отпечатки пальцев, и Марианна уже собиралась согласиться, как вдруг... Кое-что заставило её изменить решение. Она заметила, что на столе красного дерева вырезан крест. И отказалась. «Это лишнее. Я не стану писать заявление». «Ну, как хотите». Когда полицейские и консьерж ушли, Марианна провела рукой по глубоким царапинам на столешнице. Она подозревала, что в её комнате побывал Генри. В этом мгновении Марианна впервые ощутила страх перед ним.